Цена девятая. Не теряя ни минуты, Коломба отправила снеп и сказала эспозита, нам нужно идти. И у нее был такой голос, что полицейский рывком поднялся на ноги. Что случилось потом? Коломба подошла к Йоанне. Возможно, кто-то будет искать нас у вас дома. Не говорите, что вы нас видели. Быстро сказала она. И никому больше не рассказывайте о женщине на черном автомобиле. Это важно. Можете сделать это для меня. Иоанне растерянно посмотрел на Эспозита. Тот кивнул. Так я права? Эта женщина замешана в смерти Олтера. Думаю, да. Нервно ответила Коломба. Но если вы о ней расскажете, я не смогу больше ее искать. Иоанна медленно кивнула. Хорошо. И по телефону тоже о ней не упоминайте. Уже в дверях крикнула Коломба. Когда они с Эспозита спустились на улицу, ее автомобиль исчез. Колумба мысленно поблагодарила Данта за то, что он без промедления выполнил ее инструкции. Они с Эспозита побежали по перекрытой из-за ремонтных работ улице и оказались на близлежащей площади Цингари, где болтались без дела около пятидесяти покуривших травку юнцов. «От кого же мы все-таки бежим?» — подумала Коломба. Ответ не заставил себя ждать. На соседнюю улочку, скрипя покрышками, свернул гражданский автомобиль с включенной мигалкой. За ним мгновенно последовала еще одна такая же машина. На лобовом стекле виднелось удостоверение карабинера. Эспозито изумленно вытаращился им вслед. «И что, от карабинера сбежали? отдуваясь, выговорил он. «Похоже на то», — сказала Коломба, начиная осознавать масштаб проблемы. «Заявившись к Юане, мы вляпались в кучу дерьма. Причем в здоровенную». Словно в подтверждении его слов... Со стороны улицы, откуда пришли они сами, показались два амбала в штатском и, проталкиваясь через толпу, двинулись прямо к ним. «Пора делать ноги», — сказала Коломба. По роду занятий и ей, и Эспозита не раз приходилось вести преследование, и оба они умели сбросить хвост. Они петляли по переулкам, пока не оказались позади императорских форумов. Там Коломба вынула из мобильника батарею и приказала Испозита сделать то же самое. «Думаете, они явятся к нам домой?» — спросил он. «Понятия не имею, но на всякий случай поспи сегодня ночью где-нибудь еще. Жена будет недовольна». «Сочувствую. Если будут новости, я дам тебе знать. Ты уже решил, куда пойдешь?» Испозита кивнул и продиктовал ей телефон своего друга. Она запомнила его наизусть. «Госпожа Кассели. выходит, вы ищете ту самую женщину, о которой говорил Юани? Неужели из-за нее произошла вся эта бойня? — Возможно, — сказала Коломба. Она сама еще не свыклась с этой мыслью. — Позвоню тебе, как только смогу. Они разделились, и Коломба отправилась на поиски телефонной будки. Ей повезло. Хотя найденный ею таксофон был исписан граффити, а сама трубка провоняла вином, телефон все еще работал. К счастью, Данте уже вернулся в гостиницу. — Какого черта... Произошло. От волнения он глотал слова. Нас чуть не сцапали, Данты. Ребята в форме? Или в штатском? В форме. Данты сглотнул. «Не стоит ждать неприятных гостей?» «Еще не знаю, но предупреди своего адвоката». «Предупрежу. Хотя он сейчас на дегустации вина и жутко взбесится, если я заставлю его все пропустить». Калмоба почувствовал, что он колеблется. «Кока?» Мне не нравится, что ты совсем одна. Со мной ничего не случится. Скоро позвоню». Коломба положила трубку. Несмотря на браваду, она была вовсе не уверена в своем благополучии. Достав из кошелька визитку Лео, она набрала его номер. «Это я», — сказала она. Не дав ей вставить больше ни слова, Лео оставил ей адрес бара «Хмельная корова» в квартале сан лоренца Это заведение Колумба уже знала. Оно находилось недалеко от старой квартиры Данте, который выпивал там, когда владельцы открывали летнюю веранду. До бара она добралась в час ночи. К этому времени там оставалась только пожилая пара, компания молодежи и Лео. Оперативник, одетый в светлый пиджак и подчеркивающую рельефные мышцы белую футболку, сидел за столиком, откуда мог следить за входом, но тут же с улыбкой поднялся ей навстречу. Выглядел он вполне спокойным, во всяком случае, спокойнее ее. «Мне то же самое», — сказала Коломба, показав на его пиво. Лео подозвал официанта, и тот моментально поставил перед ней кружку, половину которой она осушила одним глотком. «Меня разыскивают?» «Нет», — сказал Лео. «Слава тебе, Господи!» — с облегчением вздохнула Коломба. «Тогда объясни мне, в чем дело?» «В том, что ты суешься в расследование теракта». «Никуда я не суюсь, Коломба. целевой группе известно, что ты была у секретарши СРТ, а сегодня вечером у подруги Камприани. Они обе все еще под наблюдением. Ты об этом не подумала?» «Подумала, но не верила, что они сразу же забьют тревогу». «Кто дал приказ меня задержать?» «Димарко из военной разведки. Он хотел поймать тебя за руку» и преподать тебе урок. Колумба хорошо знала Димарко. Он стал одним из главных противников Данте, когда тот попытался вытащить на свет Божий связи отца со спецслужбами, а Данте, в свою очередь, отвечал ему не меньшей неприязнью. И какие же обвинения он собирался мне предъявить? Идет расследование теракта, совершенного ИГИЛ. Думаешь, с тобой станут церемониться? Тебя могли задержать и дома, но это выглядело бы явным злоупотреблением властью, и ты вроде как народная героиня. «То ли героиня, то ли назойливая стерва», — пробормотала она. «Как тебе удалось так быстро обо всем узнать?» «Двое из наряда были моими подчиненными. Это они преследовали тебя на площади. Они намеренно позволили мне уйти?» «Могу сказать только, что ты им тоже нравишься». «Значит, я тебе нравлюсь?» Спросила Коломба и тут же пожалела о своей несдержанности. Лео улыбнулся. Ведь я здесь? Ты мог назначить мне встречу по самым разным причинам. Например, потому что тоже считаешь, что с этим игеловским терактом что-то нечисто. Лео откинулся на спинку стула и изучающе посмотрел на нее. Тебе никогда не говорили, что ты ужасно упрямая? И везде сую свой, свой нос? Говорили. Причем буквально только что. Лео рассмеялся. «У спецслужб свои принципы. Не в их правилах докладывать о мотивах своих действий». Наконец, серьезным тоном сказал он. «Я выполняю приказы и расследованием не занимаюсь. а ее дело вопросы безопасности и поимка преступников». «Но...» «Они слишком торопятся. Возможно, хотят предстать в выгодном свете. Если существует вероятность, что кто-то снова...» Распылит смертельный газ, я предпочел бы об этом знать. Не спеши с выводами. Я только навестила вдову. И он погрустнел. Я ради тебя карьеры рискую, а ты мне не доверяешь. Толомба молча прикончила свое пиво. Спасибо за помощь. Я серьезно. Наконец выговорила она, пряча глаза. — Ладно, — сказал Лео, — тогда пойду расплачусь. Он уже поднимался, когда Коломба неожиданно для себя самой удержала его за руку. Не ожидала она и того, что Леон нагнется к ней, и она поцелует его в губы. Лагаю возможность продолжить вечер где-то еще...» «Исключается?» — хрипло спросил он, когда они оторвались друг от друга. «У меня есть твой номер», — сказала Коломба. «А у меня твой», — со слепительной улыбкой заметил он. «С каких это пор?» Я знал его уже, когда просил. У сотрудничества с целевой группой есть свои преимущества. Коломбо дождалась, когда он заплатит по счету и выйдет из бара, после чего, пригнувшись, прошла под приспущенными рольставнями и снова включила телефон. Поговорив с Эспозита, который разразился ликующими восклицаниями, она позвонила Данте. — Ты на воле? — спросил тот, делая долгие паузы между словами. Коломба поняла, что он накачался какими-то сильно действующими препаратами. «В тюрьме обычно отбирают телефоны. Я заскочу забрать машину». «Хорошо. Поднимись ко мне. Есть новости», — в таком же замедленном темпе сказал он. «Что еще ты узнал?» «Ничего. Но похоже, что наша гильтене действовала гораздо более скрупулезно, чем я предполагал. И тебе предстоит предпринять...» небольшую поездку, чтобы это проверить.